той чарующей, ясной и тишью, что царит над южными водами. А обычно, когда подходил мой черед подменять дозорного, я медленно-медленно начинал карабкаться по вантам, останавливался на Марсе, чтобы потолковать с Квиккигом или с кем-нибудь другим, кто спускался мне навстречу. Потом поднимался еще немного, потом, лениво перекинув ногу через Марс, Рейн,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 «Остерегайтесь нанимать на ваши промысловые корабли бледных юношей с высоким лбом и запавшими глазами, юношей склонных, совершенно на них стати погружаться в задумчивость, юношей, которые идут в плавание с Федоном, а не с Боудичем в голове. Остерегайтесь таких, говорю вам».